Пригласил нас на обед Первым прибежал Андрюша А потом Серёжа с Ксюшей Таня, Лиза и Митяй Ну-ка всех пересчитай Ну-ка всех пересчитай